Глава 90. Самый прекрасный голос на свете. Вот уже много лет после обеда я неизменно занималась живописью, подолгу рассматривая цветок или другое растение. Писала я и птиц, но это сложнее, потому что они постоянно находятся в движении. Это занятие было для меня сродни медитации, к которой я прибегала, когда меня накрывала волна печали в связи с потерей мужа и сына или когда случались другие беды как, например, история с Гасом и Дорой. Потому-то я брала краски и начинала писать акварели, постепенно обретая спокойствие. Но в последнее время живопись помогала мне справиться с чувствами, нахлынувшими с возвращением матери. Мама. Трудно было поверить, что женщина, которую я увидела на фестивале осознанности несколько дней назад, и есть та самая юная красавица с волосами до пояса, Моя мама, певшая мне баллады в палатке. Вместо нее я видела перед собой костлявую и седую незнакомку в желтых кедах, курившую самокрутки. Проще было смириться с ее смертью, чем с рассказом, как она пыталась выжить. Одно дело, когда твоя мать умирает при трагических обстоятельствах. Да, она была молодой и глупой, ее ввели в заблуждение. Но невозможно понять, как можно жить с таким грузом. Собирать пивные банки по два цента за штуку. Ухаживать за чужим ребенком, когда твой собственный остался без материнской ласки. Ведь она ни разу не попыталась отыскать меня. Кем была для меня эта женщина, называющая себя Доун? Жалким отголоском того, что когда-то было моей матерью, которой я оказалась лишена. От Амали я узнала, что до он так и не уехала из эсперансы. Сняла койку в хостеле, да, именно койку, а не комнату, заплатив за месяц вперед. Я так понимаю, что боялась вскоре остаться без денег. Надо бы радоваться, что моя мать жива. Но вот она возникла в моей жизни. И я вдруг испытываю по отношению к ней совсем другие, незнакомые прежде чувства. Гнев. На протяжении многих дней я ловила себя на том, что постоянно вспоминаю ее рассказ, продолжая вести с ней мысленный диалог. «Ты отослала мне посылку. А потом куда делась? Как ты ходила по улицам без меня? Что чувствовала, когда мимо проходил чей-то чужой ребенок, какая-нибудь девочка семи, десяти, шестнадцати лет? Ты обо мне хоть вспоминала?» Я бы сказала ей. «А я вспоминала о тебе каждый день». Целыми днями думала. А потом это случалось все реже и реже. И я обращалась к тебе лишь, когда происходило что-то ужасное, когда обязательно хочется позвать маму. Вот, пожалуйста, хотя бы тогда, в Сан-Франциско, когда скорая увезла моих мужа и сына. Я ведь и тогда звала тебя. «Я думаю о тебе, когда гляжу на звезды, сказала бы я ей. «Помнишь, как мы ставили палатку и смотрели на звезды? Я думаю о тебе, когда слушаю определенную музыку. Что правда, то правда. У тебя всегда был самый прекрасный на свете голос. Шли дни, но я, вопреки своему обещанию, так и не позвала Диану. Или он. Достаточно было заглянуть в бар Гарольда, но я оставалась в Юроне. Я не знала, что ей сказать. Если мне вообще было что сказать. Мне так не хватало ее все эти годы, А теперь я хотела, чтобы она исчезла. По крайней мере, мне казалось, что я этого хочу. Все мои мысли были о человеке, с которым я сейчас проводила большую часть своего времени. Мы вместе завтракали, ужинали, разговаривали. Ни в одном слове ни у меня, ни у него не было ни малейшего намека на нечто большее, чем дружба, а между тем внутри меня зарождалось чувство, которого я не испытывала много-много лет. Том... Не знавший, что сейчас моя мать находится в деревне, продолжал расспрашивать о ней, пытаясь понять, как я преодолела эту потерю. Ведь и он ребенком остался без отца. «Интересно, как бы развивались ваши отношения, если бы она не умерла?» — спрашивал Том. «У тебя остались еще какие-то родственники, кроме бабушки?» «Нет». Мне вдруг показалось, что сейчас он меня обнимет. Я видела, что он хочет это сделать, но сдерживается.